Глава 13. Он повернул ко мне голову и явно ждёт ответа. Я сказал также без уверенности. Но если всё как задумано, зачем вмешиваться? А вот если хоть листочку падёт с дерева криво, то, да, тогда надо или не надо. Посерьёзнее бы причину, сказал он, чем упавший волос с головы или листок с дерева. Хотя я на месте Бога бы насторожился. Сегодня волос, завтра взрыв галактики. Автомобиль начал сбрасывать скорость. Впереди показалось здание, в котором квартира Марианны. Я молчал, пока Шерлок медленно ехал вдоль ряда автомобилей, отыскивая свободное место. Он наконец пробормотал: "Когда же беспилотники пятого уровня введут? Те парковались бы плотнее, чем моё устройство". Карабоит. А кроме «Сверхнеуязвимости. У тебя какие-то особые способности есть?» «Особых нет», — ответил я. «Но тебе нужно место?» Он не успел рта открыть. Ряд автомобилей сдвинулся, оставляя зазор не больше, чем в два пальца, и прямо перед нами освободилось просторное место. «Ничего себе!» — выдохнул он и посмотрел на меня дикими глазами. «Я не могу!» и того, пока лучше ничего не трогай, хорошо? Хорошо, ответил я послушно. Припарковавшись, он оставил автомобиль, я вышел со своей стороны и ждал. Он кивнул в сторону подъезда. Пойдём. Свет в её окнах горит, так что ещё не спит. По дороге тоже ничего не трогай. Не трону, пообещал я. Я вообще ничего стараюсь не трогать. Ты же видел. Слава богу, сказал он. Марианна тебя тоже подозревает, но она доверчивая, обмануть можно. Что мы и сделаем в её же интересах? Да, так бывает. Марианна сама открыла дверь. Шерлок кивком послал меня на кухню, а сам отвёл её в гостиную и там шёпотом рассказал, что сводил меня в рентгеновский кабинет, но там в моём организме обнаружилось не всё как у людей. Я всё слышал, даже видел их за стеной. Марианна делала большие глаза, ахала, а когда вышла она на кухню, сразу спросила меня жалобным голосом: "Коробоид, с тобой всё в порядке? Почему у тебя внутри всё перепутано?" Шерлок ответил вместо меня. "Когда я проходил обследование, ты был таким же?" спросила Марианна с подчёркнутой подозрительностью. "И как тебя очеловечили?" Шерлок поморщился. Всякие неприятные процедуры после одной сложной операции с ранениями во внутренние колоноскопия и прочее. Под наркозом в меня вливали вёдрами что-то контрастное, затемняли одни органы, подсвечивали другие. Может быть, в нём тоже некая дрянь не позволяет смотреть внутренности. Вдруг он из супер засекреченных подразделений Кантузело во время десантирования потерялся. Его и свои наверняка ищут. Так почему не найдут? Шерлок сказал с презрением. Простые копы им не сказали, а свои ищут тайно. Но он как раз и обучен уходить от погони и скрывать следы. Она ответила со вздохом: "Логично, хотя и страшновато. Какой-то другой мир, опаснее и сложнее нашего". Шерлок сказал с усмешкой: "Вот и прикасайся, пока крабоида не нашли свои и не забрали. Романтика это вы ищете романтику", обвинила она. "А мы уют и мужчину, который поможет свить гнёздышко, а затем растить птенчиков". "Птенчики", сказал он со вздохом. "Это хорошо. Я готов посодействовать". Она спросила с подозрением: "За чатем? И дальше, ответил он, вплоть до замужества и выпихивания из дома, чтобы не сидели на наших с тобой шеях. Она посмотрела на него с недоверием. Ты серьёзно? А то мне в самом деле уже пора. Детей нужно на пике, чтобы умными и крепкими, а не когда угасание. Серьёзнее не бывает, заверил он. Я уже давно об этом подумываю. Она тряхнула головой, словно пёс стряхивающе из себя капли дождя. Перевела взгляд на меня. Давай определимся с кробоидом. Давай, ответил он. Ты договорилась сводить его к вашему с бабеттой сумасшедшему дружку. Знаешь, займись лучше чисто женским делом. Я намёкиваю на кухню, в которой ты до сих пор не знаешь, что делать. А я завтра свожу к этому крякожаберу, подсказал я. Вот-вот, сказал он. Крякожаберу Хотя доктор наук, как сказала Марианна, но всё равно чокнутый, если футбол не смотрит. Может, он тоже откуда-то не отсюда? Хорошо, согласился я. С Вади ты. А почему не Марианна? Он посмотрел с подозрением в прищуренных глазах. Списки понравились. Вы два раза уже съездили без толку, только зря пиццу ели. Хотя насчёт пиццы зря это я так придираюсь. А со мной будет толк. Я умею задавать вопросы. Хоть и младший детектив, но старший. А Марианна старшая, потому что младшая. Не понял. Она самка, а самцам сейчас везде феминизм и толерантность, а то ещё и харасмент. Не понял, вижу. Да я и сам ни хрена не понимаю в этой жизни, что прёт, не глядя под ноги. А там такие авраги. Она вздохнула, взглянула на смартфон. Позвоню ему, спрошу, не поздно? Он сова, ответила она непонятно. Вообще полуночник, а потом спит до обеда. Мы смотрели, как она дозванивается. Кряка Жабер ответил сразу. Даже Шерлок уловил, что голос из мобильника звучит бодрый и совсем не сонный. Марианна: "Да-да, слушаю. Что? Очень интересно." «А что, приезжайте?» «Утром?» «Да можете хоть сейчас. Я тут как раз собираюсь кофейку и спить». Марианна не успела сунуть мобильник в карман, как Шерлок сказал в нетерпении. «Может, в самом деле прямо сейчас?» «Крабоид, ты как?» «Прямо сейчас», — повторил я. «Да». «Лучше прямо сейчас». Он кивнул Марианне. «Хоть он и полуночная сова, но лучше не задерживаться». Крабоет. Пойдём. Нехорошо заставлять ждать, да ещё и опаздывать. Марианна провела нас до двери. Лицо серьёзное и встревоженное, часто вздыхает, чаще обычного посматривает на Шерлока, а он на лестничной площадке молча нажал кнопку вызова. Мы также молча дождались, когда прибудет кабинка. Дверцы раздвинулись. Шерлок указал мне кивком на внутренности кабинки. В закаде сказал он и вошёл следом. Минут через 40 будем у него. Можно раньше, сказал я. Хочешь? Он вскинул брови, а я, как только дверцы закрылись и нас понесло вниз, захватил пространство вокруг нас и плавно переместил в кабинку лифта в доме Крякожабера. Шерлок ещё ничего понять не успел. Внутренности лифтов везде одинаковы. Как я ткнул пальцем в ту кнопку какую нажимала в прошлый раз Марианна. Шерлок насторожился, когда лифт двинулся наверх, но ничего сказать не успел. Лифт остановился и распахнул дверцы. Я вышел вслед за Шерлоком, однако он, сделав шаг на лестничную площадку, замер, рука дернулась к кобуре с пистолетом. «Что за...» — я указал пальцем на дверь квартиры кряка жабера. Вон за тем устройством он живет. Он посмотрел на меня дикими глазами, потом на дверь. "Но как ты я напомнил. Ты же сказал, хорошо бы побыстрее. Здесь на площадке видеокамеры, а в лифте их нет". Он перевёл дыхание. "Молодец, учёл. Значит, что-то понимаешь, но как? Не понимаю", ответил я честно. "Просто запомнил, что видеокамер нужно избегать". Когда что-то скрываешь? А мы же скрываем, да? Да, ответил он тихо, но закон и порядок не нарушаем. У двери он коснулся кончиком пальца врезанной в неё пластинки из странного вещества. Что во вселенной не существует, но здесь его много. Вспыхнуло окошко. В нём появилось уменьшенное лицо крякожабера. О, вы быстрее, чем я ожидал. Открываю Щёлкнула, дверь распахнулась. Из комнаты в прихожую вышел нам навстречу Крякожабер, улыбающийся, лохматый и с полотенцем в руках. "Мы шустрые", сообщил Шерлок, как два весёлых таракана. "У тебя тараканы весёлые? У меня задумчивые", ответил Крякожабер. "И все в голове, а у вас?" Они обменялись рукопожатием. Я предпочёл оставаться за спиной Шерлока. Впрочем, Крякожабер Мне руки подавать не стал. Мы как бы в одной общности. Нам эти ритуальные жесты ни к чему. Они нужны с чужими или получужими. Таракана теперь и в моей голове, сообщил Шерлок. Что творят? Что творят? Шерлок на минуту задержался в прихожей, разглядывая плакаты, постеры и большие цветные фото, снятые Хабблом. Лицо его помрачнело, я помалкивал. А Шерлок сказал невесело: "Страшноватая у тебя служба, мужик". Кряка Жабер спросил, как мне показалось, с обидой: "Почему это? Или ты тоже инопланетянин?" Ответил Шерлок: "Я бы с ума сошёл, глядя на такие страсти". Кряка Жабер быстро взглянул на меня. "Инопланетянин? Ты о своём молчаливом друге?" "Да", ответил Шерлок. Он, как и ты тоже, не от мира сего. Боюсь, что в буквальном смысле. Ты вот тоже живёшь и мыслишь по инопланетянски, но не может человек смотреть на такие фотографии и не рыхнуться в конце. Грякожабер криво усмехнулся. Ты всерьёз? В самом деле такой чувствительный? А я полагал дуб дубом. Шерлок проворчал. Мало ли, что марютка наплетёт. Женщины не понимают нашей трепетной натуры и души прекрасные порывы. Просто хороший коньяк растармаживает мою природную чувствительность и воображение. А пиво? спросил крякажабер деловито. А есть? обижаешь, ответил крякажабер и сделал рукой широкий жест. Усаживайтесь. Рассказывайте, что у вас там стряслось. Могу и коньяк, сам не употребляю, но гости иногда приносят. А то Марианна так пищала по мобильнику, что даже мне прибить захотелось. Из жалости, конечно. Я добрый местами. Шерлок отодвинул стул, сказал бодрым голосом. Да, вас хотелось увидеть, как наш кробоет разговаривает. А то из него и клещами слово не вытянешь. А у тебя он вроде бы тарахтел, как изголодавшийся попугай. Ну да, ответил Крек Ожабер. Он сел напротив, оглядел нас обоих смеющимися глазами. Нам было о чём потарахтеть. И что, сыщику, будет интересно насчёт астрономии? Нам крабоид интересен, сообщил Шерлок. Да и тебе тоже не прикидывайся. Мне? Тебе, подтвердил Шерлок. Парень, я многое замечаю. Ты слишком быстро согласился на встречу. И вовсе не потому, что восхотел пообщаться со мной. Кряка Жабер с неловкостью улыбнулся. "Верно, Крабоид очень заинтересовал не только тебя", сообщил Шерлок Угрюма. "И вот пока не заинтересовал кого-то ещё? Давай постараемся разобраться". Кряка Жабер повернулся к Шерлоку с жадным интересом на лице и в глазах. "Ты о чём? Он не только слишком много знает, а — проговорил Шерлок значительным голосом. — Хотя и ничего не помнит. Здорово, да? — Он и слишком много умеет. Кряка-жабер дернулся. Я видел, что у него даже дыхание перехватило, а глаза расширились. — Что? Ты о чем? — Если о пришельцах среди нас, то скорее поверю в эльфов и гоблинов на улицах, чем в инозвездную жизнь. Шерлок сказал со злорадством. — Ага, сразу просек. — Ты о чем? А чего сразу о пришельцах? Значит, что-то заподозрил. Кряка жаберными косёкся, но взглянул в насмешливое лицо Шерлока, сня охотой кивнул. Да так есть несостыковки. Шерлок сказал со значением в голосе. Я не селён в астрономии, как и в гобленистике, но крабоид не совсем человек. Пару раз прокололся, но это между нами. Давай сами поговорим с ним, пока не зацапали спецслужбы, потому что из их лап уже не выйдет, а если и выйдет, то полгорода снесёт.